Глава двадцать пятая. Неожиданное спасение. Руки дрожали, а зубы стучали. Мне было очень плохо, холодно и страшно. Знобило. Никогда не думала, что из-за обыкновенной, пусть и глубокой царапины на руке может подняться температура. Но, судя по отвратительному самочувствию, так оно и было. От голода кружилась голова, но одна мысль о еде вызывала тошноту. «Мне казалось, что я сижу в этой клетке вечность, хотя вряд ли прошло больше нескольких часов. Я практически привыкла к завываниям и стонам, доносящимся со всех сторон. Меня даже не пугали то и дело заползающие между прутьев тонкие и юркие разноцветные змейки. Они казались очень уместными в сыром и темном помещении. Когда в коридоре внезапно вспыхнул свет и раздались торопливые шаги, Я испуганно забилась в самый дальний угол клетки, лихорадочно нашаривая на полу хоть какое-нибудь оружие. Но кроме грязных, вонючих тряпок здесь ничего не было. Такого ужаса я не испытывала никогда. Было страшно, что вернулась Вероника, и теперь ей никто не помешает меня убить. «Алина», — позвал знакомый обеспокоенный голос, — «я узнала бы его из тысячи». Сердце радостно прыгнуло в груди, Но я не поддалась минутному порыву и зарылась в старое вонючее тряпье, потому что никому не доверяла, а Владу в особенности. Меня предал Олег, пыталась убить Вероника. Я сомневалась, что хоть кто-нибудь из этого проклятого лицея отважится прийти на помощь, поэтому я не спешила откликаться. Впрочем, Влад сам нашел меня, и довольно быстро. Скрипнув, медленно поползла вверх проржавевшая решетка. Паника, смешанная с радостью, не давала ясно соображать. Я не стала рисковать еще раз и пытаться доверить свою жизнь Владу, который, как и Вероника, был в курсе темных тайн этого места. Просто выждала момент, и на полусогнутых ногах метнулась к выходу, попутно со всего размаха, ударив парня в живот сцепленными в замок руками. Влад сдавленно выругался и согнулся от боли, а я со всех ног кинулась к свободе. Я неслась по коридору, сломя голову, стараясь не обращать внимания на боль в руке, слабость и головокружение. Сзади донеслись сдавленные ругательства. «Алина, стой! Погоди!» — крикнул Влад, и, судя по звукам, бросился мне вслед. Я не думала повиноваться его приказу и даже не смотрела, куда бегу, поэтому не успела среагировать, когда из темноты прямо передо мной возникла темная фигура. «Стоп!» — Ян поймал меня за предплечье. «Ты куда собралась?» «Неужели не набегалась по этим подземельям?» Я затравленно взглянула в его смеющиеся черные глаза. У них не было той пугающей ненависти, которую я видела во взгляде Вероники, и панический страх немного отступил. Ян хотел еще что-то сказать, но тут нас нагнал Влад. «Ты что здесь делаешь?» — с подозрением спросил он у Яна и немного наклонился вперед, готовый при случае броситься на друга. «Долго объяснять». Тот беспечно пожал плечами. «Нужно убираться отсюда как можно быстрее». «Ты знал?» Еще сильнее напрягся Влад, и, заметив недоуменный взгляд, Яна уточнил, что она здесь. Едва заметно кивок в мою сторону. «Я же сказал, что нужно быстрее убираться. Ее стерегут и скоро заметят отсутствие. Неужели ты хочешь создать еще больше проблем?» Ян не пожелал вступать в дискуссию. Взяв меня за руку, потянул за собой, а я с удивлением заметила, что Влад зло прищурился. Ему явно не понравились действия Яна. Наверное, при иных обстоятельствах я бы тоже смутилась, но сейчас вцепилась в ладонь парня, как утопающий за соломинку. Это было странно, но сейчас я доверяла Яну больше, чем Владу. «Ты не ответил на вопрос», — прищурившись, бросил Влад, перегораживая дорогу. Похоже, он был настроен решительно. «Да, знал», — отмахнулся Ян, поняв, что быстрее будет ответить. «Твоя сумасшедшая подружка хотела убить Алину. Если бы я не вмешался, так бы оно и было». «Почему-то ничего не сказал мне». Влад выглядел испуганным и растерянным. Он по-новому взглянул на меня и, заметив окровавленную тряпку на руке, кинулся вперед, уже не обращая внимания на слова Яна. «Потому что сначала сдавал Веронику Елене, а потом сразу спустился вниз. Я не хотел тратить время на твои поиски. Алину следует как можно быстрее отправить в безопасное место». «То есть ты вернулся, чтобы меня вытащить?» — Изумленно отозвалась я, не в силах поверить в свое счастье. Сердце забилось часто-часто, а на лице появилась улыбка. Я не ожидала подобного от Яна. Максимум рассчитывала на то, что он все расскажет Владу. Никак не думала, что кинется вытаскивать меня сам. Ян не ответил. Он лишь криво улыбнулся, передал мою руку Владу и скомандовал. «А теперь бежим. Быстро. Не знаю, чего добиваешься ты, Влад, а я предпочел бы не вступать в открытую схватку с Шешей. Особенно, если драки можно избежать. А я тебя и не принуждаю», — огрызнулся Катурин-младший, недовольно сверкнув золотыми глазами с вертикальной прорезью зрачка. «Можешь идти наверх». Думаю, мы выберемся сами. Тем более Алина ранена. Ей нужна помощь. Нет уж, я с вами. А ты пока подумай, что будешь делать дальше. Кстати, это очень актуальный вопрос. Выбраться отсюда — полдела. А Алина бежала от тебя так, что ты ее догнать не мог. Значит, рана может подождать до тех пор, пока мы не окажемся в безопасном месте. Я была полностью согласна с Яном. Подумав, Влад тоже признал его правоту по поводу оказания первой помощи. «Главное — вывести Алину». По лицу Влада можно было прочесть все чувства. Он не хотел думать о последствиях, и это пугало. «Именно поэтому я и иду с тобой», — заключил Ян. «Оставлять Алину одну рискованно, а тебе потом придется вернуться сюда и разобраться с Шешей. Я вообще посоветовал бы тебе идти к нему сейчас. Обещаю, Алина не пострадает. Я знаю, куда ее отвезти». «Сначала я должен убедиться, что она в безопасности», — Уперся Влад и сильнее сжал мою руку. Все остальное потом». Парни говорили так, словно меня не было рядом. Я переводила взгляд с одного на другого и понимала, что хочу объяснений. С чего эти двое решили, будто могут распоряжаться мной словно вещью? «Я никуда не пойду», — упрямо насупилась я. «Не понимаю, что происходит, и не верю ни одному из вас». «Пока вы мне не расскажете, что здесь творится, не двинусь с этого места. Вы хотите заставить меня из одной неизвестности бежать в другую? Не уверена, что это лучшее решение». «Алина», — мягко начал Влад, — «если ты не пойдешь сама, я утащу тебя силой. С этими выяснениями отношений и обстоятельств мы и так застряли здесь дольше, чем нужно». Я собралась возмутиться, но тут раздались неясные звуки, шуршание и шипение. Ян прижал палец к губам и кивнул в сторону одного из узких коридоров. Влад сдержанно кивнул в ответ, дернул меня за руку и потащил в противоположную сторону. Ян остался за нашими спинами. «А как же он?» — с трудом спросила я, пытаясь восстановить сбивающиеся от быстрого бега дыхание. «Он их задержит», — коротко бросил Влад и ускорился. «Кого именно? Ты уверена, что хочешь это знать?» Влад передвигался легко и бесшумно, а говорил совершенно спокойно. Я не нашла, что ответить, тем более нестись по коридору и общаться было выше моих сил. Слабость накатывала по-прежнему, хотя Влад, находящийся рядом, безусловно поддерживал меня. Я явно видела тонкую, связывающую наши запястья нить, поэтому старалась ни при каких условиях не отпускать его руку — Понимала, что едва это сделаю, тут же упаду, подкошенная слабостью и усталостью. За спиной в коридоре послышалось шипение и визг. Я сдерживалась, чтобы не повернуться. Нездоровое любопытство заставляло взглянуть через плечо и узнать, как там Ян, чем он занят и кто так истошно визжит. Можно было предположить, что это змеи, но я никогда не думала, что они способны издавать такие отвратительные, режущие уши звуки». Вопли становились громче, послышались удары и металлический лязг, а коридор наполнила удушливая вонь змеиной крови. Я очень хорошо запомнила ее из сна, который, похоже, не был обычным кошмаром. Руки затряслись. Слишком много откровений на сегодняшний день для того, чтобы их выдержать. Заметив мое состояние, Влад дернул меня за руку. «Алина, не время рефлексировать, быстрей!» Скрипя сердце, я повиновалась, чувствуя, как все плывет перед глазами. Я уже совсем не соображала, что происходит, где я и как далеко бежать. «Осторожно!» Подбежавшись сзади, Ян вовремя подхватил меня под локоть, и я инстинктивно прильнула к его плечу, выпустив пальцы Влада. Голова закружилась. Такого мощного всплеска энергии я не чувствовала никогда. Ян буквально искрил ей. Я задохнулась и начала жадно впитывать, ловить ртом, захлебываться, вцепляясь пальцами в ремень его брюк, чтобы не упасть. «На здоровье!» — хмыкнул Ян, видимо, сообразив, что я делаю. Пришлось испуганно отстраниться, поймав настороженный взгляд Влада. который ничего не сказал, но было видно, что он не испытывает восторга по поводу нашего с Яном тесного контакта. Мне стало неловко но я еще не была готова отступить от источника живой энергии, которая заставляла меня снова чувствовать себя здоровой и бодрой. Только спустя некоторое время я заметила, что тонкая рубашка Яна намокла от пота, а сжимающие меня руки по локоть измазаны в крови. Это отрезвило. Вздохнув глубже, я отпрыгнула в сторону и попыталась прийти в себя. «Вот так-то лучше», — Ян удовлетворенно кивнул и скомандовал. «Бежим быстрее. Там была лишь группа разведчиков. Сейчас подоспеют остальные. Придется драться». «Да кто это?» — сквозь слезы воскликнула я. «Так хотелось надеяться, что неприятности уже закончились, но мои мечты оказались несбыточными. Хорошо, хоть благодаря позаимствованной энергии Яны я чувствовала себя на порядок лучше. Даже рука перестала болеть». Неудачные эксперименты шеши. С отвращением выдохнул Влад, не дав объяснить Яну, Их в подземельях тысячи. Уродливые твари, готовые по приказу Создателя сожрать все на своем пути. Они глупые и малоопасные, но не толпой. Если их много, даже нам с Яном придется туго. Поэтому, Алина, будь осторожной, держись в стороне. Желательно за нашими спинами. Мы тебя защитим, если сама не сделаешь глупость». Слова Влада не успокоили, и меня начало трясти. Я испуганно кивнула и затравленно посмотрела по сторонам. Ян увидел мое состояние и укоризненно покачал головой. «Ничего не бойся», — отмахнулся он. «Мы справимся». Влад сказал одну правильную вещь. Парень сделал ударение на одну. «Твари шеши глупы и малоопасны. Это даже неполноценные наги. Им не сравнится с нами». Они появились сразу с двух сторон, выползая из темных коридоров парами, гадкие, уродливые создания со скаленными змеиными мордами и похожие на гигантских червей с блестящими от слизи телами. Неясной тенью вперед метнулся Ян. Он превратился в мутное темное пятно, которое передвигалось с нечеловеческой скоростью и разило все на своем пути. Я могла различить лишь сверкающую молнию непонятно откуда взявшегося клинка у него в руке. Замысловатый зигзаг, и очередной противник падал, поверженный у его ног. Брызги крови, шипение, переходящий в ультразвук вопли и удушающая вонь. Я в оцепенении прижималась спиной к стене. Мир замедлился. Мне казалось, что минула вечность, но на самом деле прошло лишь несколько мучительных долгих секунд, который начал трансформироваться — Дикий панический ужас привел меня в состоянии шока. Я застыла, не в силах оторвать взгляд от чудовища, в которое превратился Влад, понимая, что развернувшееся передо мной действо это не плод больной фантазии. Теперь я точно знала, что Влад — один из них. Сильное тело состояло из рельефных мышц, которые сейчас были напряжены и выделялись на смоглой спине, переходящей в черный, отливающий серебром змеиный хвост. От затылка до середины спины вздымался огромный черный гребень, по иглам которого стекала то ли слизь, то ли яд. Вытянувшееся вперед лицо стало похоже на морду доисторического ящера, а из пасти торчали загнутые клыки. Человеческими остались только руки, да и те украсились внушительными когтями. Зарычав, монстр кинулся вперед. Если Ян разил тварей клинком и был похож на танцующего бога смерти, то Влад... То чудовище, в которое он превратился, рвал визжащих от боли и ужаса врагов руками, с хрустом вгрызался в горло, ломал шейные позвонки. Подкатила тошнота. Я рухнула на колени, закрыв лицо руками, чтобы не видеть больше этого кошмара. Но оглушительный визг, чавканье и хруст костей заставляли корчиться на полу и плотнее прижиматься к стене. Запах крови сводил с ума. Происходящее оказалось совершенно нереальным — Я не хотела верить, что это правда, но слишком материальным и осязаемым было всё вокруг. Я до крови закусила губу, надеясь очнуться, но и это не помогло. Смотреть на происходящее не осталось сил, и я просто рыдала в сторонке, прижавшись спиной к стене. Затем всё стихло. Было слышно лишь тяжелое дыхание Влада и хриплая Яна. Я рискнула открыть глаза и увидела, что противников не осталось — Лишь окровавленные неживые змеиные тела и удушливый запах свежей крови. Ян говорил правду. Они с Владом оказались сильнее. Только это не радовало, а пугало. Меня трясло, и успокоиться не получалось. Когда Влад с руками по локоть, заляпанными кровью, двинулся мне навстречу, плавно скользя по каменному полу, я закричала. Он на секунду замер, а потом возобновил движение, постепенно изменяясь. Хвост превратился в ноги, по рукам пробежала рябь, стирая с предплечья кровь и возвращая на место рубашку. «Тихо!» Он присел на колени рядом со мной и поймал мое заплаканное лицо в ладони. Я дернулась, пытаясь вырваться, но Влад не позволил. «Все нормально!» Негромким, завораживающим голосом сказал он, и у меня закружилась голова. «Все хорошо. Не бойся. Нам просто нужно выйти наружу. Ты сможешь идти?» Крупные глаза с оранжевой радужкой и вертикальным зрачком гипнотизировали. Я пыталась сопротивляться, но потом перестала, потому что после его гипнотизирующих слов стало лучше. Уходил панический ужас, и я начала дышать глубже. «Вот так-то лучше». Влад улыбнулся и протянул мне руку, помогая встать.